Но я хотел сказать что-то другое. Я хотел отметить странный обмен звуковыми функциями между вокальными и инструментальными партиями, весьма часто дающие себя знать в апокалипсисе. Хор и оркестр не противопоставлены друг другу четко, как человеческое и вещественное. Они растворены друг в друге. Хор инструментован. Оркестр же вокализован до такой степени, что фактически грань между человеком и вещью как бы стирается. Это сделано намеренно и, несомненно, способствует художественной цельности, хотя для меня, во всяком случае, здесь есть что-то тягостное, опасное, недоброе. Приведу отдельный пример. Голос вавилонской блудницы, жены на звере багряном, которую обхаживали земные цари, самым неожиданным образом оказывается грациознейшим колоратурным сопрано, чьи виртуозные пассажи, поразительно напоминающие флейту, иногда переходят в звуки оркестра. С другой стороны, всячески приглушаемая труба выступает в роли гротескного человеческого голоса. И это же делает саксофон, входящий во многие осколочные оркестры малого состава, которые аккомпанируют напевом чертей, гнусным хороводом сынов болота. Способность Адриана к насмешливому подражанию, глубоко коренящейся в его трагической натуре, здесь продуктивно изощряется в пародировании различнейших музыкальных стилей, передающих пошлое озорство ада. Доведенные до смешного элементы французского импрессионизма, буржуазная салонная музыка, чайковский, мюзик-холл, синкопы и ритмические выверты джаза — все это сверкает и переливается гравированной вязью на фактуре главного оркестра с великой серьезностью, мрачностью, вескостью, беспощадной строгостью, утверждающего духовную значительность целого. Но продолжаю. У меня на сердце еще столько невысказанного, а вряд ли понятом уже завещании моего друга, и мне кажется, что лучше всего и впредь вести свой рассказ, как бы отвечая на упрек объяснимость которого я допускаю, ибо я скорее откусил бы себе язык, чем признал его справедливым. Упрек в варварстве. Его вызвала характерная для этого опуса объединение старейшего с новейшим, отнюдь, однако, не произвольное, а заключенное в природе вещей. Оно основано, я бы сказал, на роковом коловращении мира, повторяющего раннее в позднем. Так старая музыка не знала ритма в позднейшем его понимании. Пение было размерено по законам речи. Оно не протекало в какой-то расчлененный на такты и периоды отрезок времени, а скорее подчинялось духу свободной декламации. А как обстоит дело с ритмом в нашей современной музыке? Разве он не приближен к речевой интонации, не разрушен изменчивой сверхподвижности? Уже у Бетховена есть фразы своей ритмической свободы, предвосхищающие будущее. У Леверкюна сделано все возможное, чтобы отказаться даже от деления на такты. Он не отказывается от него. Не отказывается иронически консервативно, но, не заботясь о симметрии и приспособляясь лишь к речевым ударениям, ритм фактически меняется от такта к такту. Я говорил о запечатлевающихся вещах. Иные из них, как будто и незаметно для разума, остаются в душе и оказывают свое подспудное действие. Так вот, фигура и беззаботная музыкальная одержимость того заморского чудака, о котором другой чудак, Адрианов учитель, поведал нам в годы нашей юности и о которой мой товарищ, возвращаясь домой, отзывался с таким снисходительным одобрением, история этого Иоганна Конрада Бейселя была одним из подобных впечатлений. Зачем таить, что я давно уже и не раз вспоминал о педантичном учителе и новооткрывателе вокального искусства из-за океанской Ефраты. Бесконечно далеко от него и от его наивно смелой педагогики, да и изощреннейшей музыкальной эрудиции, техники, интеллектуальности Ливеркюновского произведения. И все-таки для меня, посвященного друга, Призрачно оживает здесь дух изобретателя главных и служебных звуков, основоположника музыкально-гимнической декламации. Способствую ли я этим интимным замечанием объяснению столь обидного упрека, который я пытаюсь объяснить, ни на секунду не признавая его справедливости? Упрека в варварстве». Он связан, скорее, с некоторым привкусом леденящего душу демагогического модернизма в этом произведении религиозно-эсхатологического толка, где богословский элемент представлен почти только идеей кары да ужасами, привкусом машинизации, если отважиться на такое оскорбительное словцо. Вот, например, «Тестис». Свидетель и повествователь страшных событий, стало быть, я, Иоанн, описывающий зверей из бездны с львиными, телячьими, человеческими и орлиными головами. Его партия отдана по традиции тенору, но на сей раз тенору кострата подобной высоты — Разительно противоречащему своей холодной петушиностью, репортерской деловитостью содержанию катастрофических оповещений, в 1926 году, когда на торжественном собрании Международного общества новой музыки во Франкфурте на Майне Апокалипсис исполнялся в первый и пока что последний раз, дирижировал Клемперер. Эту крайне трудную партию мастерски провел тенор Эрбе, чьи проникновенные монологи действительно звучали как новейшие отчеты о гибели мира. Клемперер Отто родился в 1885 году, один из лучших современных Томасу Манну немецких дирижеров. Это было совершенно в духе Ливеркюновского произведения. Певец отлично его уловил. Или другой пример технического приспособления, призванного ужасать аудиторию. Усилители в оратории, предусмотренные композитором в нескольких местах и создающие пространственно-акустическую градацию, иначе недостижимую, с их помощью иное как бы выносится на первый план, иное же уподобляется отдаленному хору. Оркестр отступает куда-то вдаль. Упомяну в этой связи еще раз эпизодические, впрочем, использованные с чисто инфернальными целями, звуки джаза. И читатель простит мне эпитет «стрим-лайнд» — машинизированный, режущий слух в применении копусу, который по своему интеллектуально-психологическому строю тяготеет куда больше кайзер-сашерну, чем к современной духовной элегантности» и суть которого я рискнул бы определить как бурную вспышку архаизма.